— Катастрофа! Теперь я никогда не смогу взглянуть вам в лицо. — Наверное, мисс Спин уедет обратно в Лондон первым поездом, — произнес голос из дальней кабинки тоном. — Посмотри, что ты наделала! — Это О'Доннелл рядом, — объяснила Дейкерс. — Она из Ирландии, из Ольстера, — хладнокровно уточнила О'Доннелл. Примечание Ольстер — 6 с е в е р о и р л а н д с к и х провинций, входящих в состав Великобритании. Здравствуйте, мисс О'Доннелл! Должно быть, вам кажется, что здесь сумасшедший дом, не спим. Но, пожалуйста, не судите обо всех нас под е к е р с Кое-кто здесь вполне взрослый, а некоторых можно даже считать цивилизованными людьми. Когда вы придете завтра к чаю, вы увидите... Прежде чем мисс Спим могла сказать, что она не придет к чаю, кубики начали заполняться тихим бормотанием гонга, быстро переросшим в глухой рокот. В его грохоте вопли Дейкерс, п о х о ж е й на виск духов, предвещающих смерть, звучали, как голос чайки во время шторма. Она так опаздывает, и она так благодарна за мыло, которое спасло ей жизнь. А где пояс от ее туники? И если дорогая мисс Пим обещает простить ее последнюю оплошность, она сможет доказать, что она разумный, взрослый, цивилизованный человек женского пола. И они все так ждут завтрашнего чая. С шумом и громом студентки убежали, оставив мисс Пим наедине с умирающим эхом гонга и протестующим б у л ь т л н г е м воды, вытекающей из ванны. Глава 3. В 2.41, когда дневной скорый поезд на Лондон минуты в минуту выходил из Ларбора, мисс п и м сидела под кедром на лужайке, задавая себе вопрос, не поступила ли она глупо, но не придавая этому особого значения. В залитом солнцем саду было очень приятно. Царила тишина, поскольку вторая половина дня по субботам отводилась для матчей, и колледж Энн Массе Примечание «Эн Массе» весь, целиком, находился на крикетном поле, где шла игра с кумбом, соперничающим с ними заведением, расположенным в другой части графства. Если у них не было ничего другого, у этих юных существ, по крайней мере, у них было разнообразие. Дистанция от тканей живота до первого места на крикетном поле огромна, но, похоже, они ее с успехом преодолевали. Придя в комнату мисс Пим после завтрака, Генриэта сказала, что если Люси останется на уэк-энд, она, во всяком случае, получит много новых впечатлений. Это очень славная и разнообразная компания, и работать очень интересно. И г е н р и э т о конечно, была права. Каждое мгновение перед Люси открывался новый аспект этой необычной жизни – Во время ленча она сидела за столом преподавателей, ела блюда, про которые совершенно невозможно было сказать, из чего они приготовлены, но которые были сбалансированы до чуда диеты и ближе знакомилась с составом преподавателей. Генриэта сидела во главе стола и в абсолютном молчании быстро поглощала пищу. А мисс Люкс оказалась разговорчивой, угловатой. Некрасивая, умная, она была преподавателем теории и, как приличествовала теоретику, высказывала не только идеи, но и мнения. Мисс Рак, преподавательница гимнастики у младших, рослая, здоровая, молодая, развощёкая, о напротив, не имела никаких идей вообще. А высказываемые ею мнения были просто отражением мнений мадам Лефевр. Мадам Лефевр, преподавательница балета, Говорила редко, но уж если говорила, то голосом похожим на тёмно-коричневый бархат, и никто не прерывал её. На другом торце стола, рядом со своей матерью, сидела преподавательница гимнастики у старших, ф р е к и н Густавсен, которая вообще не разговаривала. Люси обнаружила, что во время ленча её глаза то и дело останавливаются на ф р е к и н Густавсен. В ясных светлых глазах хорошенькой шведки. Таилась какая-то лукавая улыбка, которую Люси сочла неотразимой. Тяжелая мисс Ходж, умница мисс Люкс, туповатая мисс Рак, элегантная мадам Лефевр. Как выглядели они все в глазах высокой бледной шведки, которая сама была загадкой? Проведя таким образом лечь в раздумьях о шведке, мисс Пим теперь ожидала появления девушки из Южной Америки. «Де Теро не принимает участие в играх», — сказала Генриетта. «Так что я пошлю ее составить себе компанию». Люси не нуждалась в том, чтобы ей составляли компанию. Она привыкла быть в компании самой собой, и ей это общество нравилось. Но мысль о девушке из Южной Америки в английском колледже физического воспитания раздразнила ее. И когда Нэш, подбежав к Люси после л е н ч и сказала а Боюсь, вторую половину дня вам придется провести в одиночестве, если вы не любительница крикета. Другая старшая бросила на бегу. — Все в порядке, Бо. Над тарт присмотрит за ней. Примечание. Над тарт — ореховое пирожное с английского, и тарт — женщина легкого поведения. Современный сленг. — Вот и прекрасно, — ответила Бо. настолько привыкшее к прозвищу, что оно утеряло свой прямой смысл и перестало казаться чем-то странным. Люси очень хотелось увидеть надт-тарт, и, сидя в залитом солнцем саду и переваривая чудеса диеты, она раздумывала над этим именем. Надт могло происходить из бразильского. В современном сленге, кажется, это означало «сумасшедший» или «слабоумный», но тарт? — Конечно же, нет. Одна из младших мимо Люси по пути к навесу, где стояли велосипеды, одарила ее сверкающей улыбкой, и Люси вспомнила, что сегодня утром они встречались в коридоре. — Вы благополучно вернули Джорджа на место? — крикнула она вслед девочке. — Да, спасибо, — просияла маленькая мисс Моррис, останавливая свой бег и приплясывая на одной ножке, только, кажется, я снова попала в беду. Теперь уже другого рода. Понимаете, я обнимала Джорджа за талию, ну, чтобы он перестал качаться после того, как я его повесила. И тут пошла мисс Люкс. Боюсь, мне никогда не объяснить ей, в чем дело. «Жизнь — Жизнь трудная штука, — согласилась Люси. — Зато теперь я, кажется, действительно знаю связки, — прокричала маленькая мисс Моррис. убегая по траве дальше. «Милые дети!» — подумала мисс Пим. «Славные, чистые, здоровые дети! Здесь и правда очень приятно. Грязное пятно на горизонте было дымом над Ларбора, и такое же пятно висит над Лондоном. Куда лучше сидеть здесь, где воздух наполнен солнцем и напоен запахом роз, и получать дружеские улыбки от милых юных созданий. Она вытянула свои пухленькие ножки, с удовольствием посмотрела на сиявшую на солнце георгианскую махину старого дома на другой стороне лужайки, с с о ж а л е н и е м на современные кирпичные пристройки крылья, которые представляли собой его заднюю стенку в стиле Мэри Энн, о все же решила, что для современной моды ансамбль Лейса выглядит, пожалуй, достаточно приятным. Прекрасных пропорций аудитории в старом доме, Аккуратные чистенькие маленькие спальни в крыльях, идеальная планировка и уродливая махина гимнастического зала, скромно прячущаяся за всем этим. Прежде чем в понедельник канал едет, нужно посмотреть, как выполняют старшие гимнастические упражнения. В этом для нее будет двойное удовольствие. Удовольствие наблюдать л ь н за профессионалами, которые тренировками довели свое мастерство до последней грани совершенства, и несказанное удовольствие от сознания того, что никогда, никогда, сколько бы она мисс Пим не прожила, ей не надо будет снова карабкаться на шведскую стенку. Из-за угла дома появилась фигура в ярком шелковом платье в цветах и большой шляпе с широкими полями от солнца. Фигура была стройной, Грациозный, глядя, как она приближается, Люси поняла, что она бессознательно рисовала себе южноамериканку полной и перезрелой. Она поняла также, откуда произошла часть тарт, и улыбнулась. Платья, которые студентки носили вне стен колледжа, по строгим правилам Лейса, не должны были быть в цветах и столь открытыми. И никогда... Ни в коем случае их шляпы не должны были иметь такие большие поля для защиты от солнца. Добрый день, м и с п и м Я Тереза Деттеро. Мне так жаль, что я не слышала вчера вашей лекции. У меня были занятия в Ларборо. Деттеро, подчеркнуто грациозно, не спеша, одним плавным движением сняла шляпу и бросила ее на траву рядом с Люси. Все в ней было плавным. Текучий голос, медленная речь, ее тело, ее движение, ее темные волосы, ее медово-коричневые глаза. Занятие? Класс танца для продавщиц. Так серьезно, так точно, так плохо. Они подарят мне коробку шоколада на следующей неделе, потому что это будет последнее занятие в году, потому что я им нравлюсь. И потому, что таков обычай, и я буду чувствовать себя обманщицей. Это бесполезные усилия. Никто не сможет научить их танцевать. Наверное, они получают от этого удовольствие. А это принято. Я имею в виду, что студентки ведут занятия вне колледжа. Ну, конечно, мы все это делаем. Для нас это практика в школах, монастырях, клубах и тому подобном. «Вы не любительница крикета?» Люси, поразившись столь быстрой перемене темы, объяснила, что для нее крикет возможен только в сопровождении корзинки с вишнями. «А как случилось, что вы не играете?» «Я не играю ни в какие игры. Бегать за мячиком в высшей степени смешно. Я приехала сюда ради танцев. В этом колледже танцы поставлены очень хорошо». «Но, — сказала Люси, — ведь в Лондоне есть наверняка балетные школы бесконечно более высокого уровня, чем тот, который существует в колледже физического воспитания. О, для этого надо начинать с детства и иметь мэтьер, примечание, мэтьер — профессия, ремесло с французского. А я, у меня нет мэтьер, просто я люблю танцы. А потом...» «Вы будете учить, когда вернетесь в Бразилию, да?» «О, нет, я выйду замуж», — ответила Деттеро просто. «Я приехала в Англию, потому что у меня была несчастная любовь. Он был восхитительный, но совсем неподходящий. Так что я приехала в Англию, чтобы оправиться от этой истории». «Ваша мать, очевидно, англичанка?» «Нет, моя мать француженка, моя бабушка англичанка». «Я обожаю англичан. Вот до такой степени!» Она подняла изящную руку с вытянутой вперед кистью и коснулась ее ребром своего горла. Они такие романтичные и при этом полны здравого смысла. Я поехала к бабушке и облила слезами все ее лучшие обитые шелком стулья и все время повторяла «Что мне делать? Что мне делать?» «Это о моем возлюбленном. Вы понимаете?» И она сказала, высморкаться и уехать из страны. Тогда я заявила, что поеду в Париж и буду жить в мансарде и писать картины, глаз и раковина на блюде. Но она сказала, нет, ты поедешь в Англию и немного попотеешь. Ну вот, поскольку я всегда слушаюсь бабушку и поскольку я люблю танцы и хорошо танцую, я и приехала сюда в Лейс. Сначала они немного косо посмотрели на меня, когда я сказала, что хочу только танцевать. Вот это и удивило л ю с и почему этот очаровательный Орешек нашел радужный прием в серьезном английском колледже, этой стартовой площадке для карьеры. Но одна из студенток сломала себе что-то на тренировке, они часто что-нибудь ломают, и это неудивительно, правда? И вот так одно место оказалось незаполненным. А это не очень хорошо. Вот они и сказали. Ладно, пусть эта сумасшедшая из Бразилии живет в комнате Кэньон. Разрешим ей посещать классы. От этого никому не будет плохо, а расчетные книги будут в порядке. Так что вы начали в группе старших? Танцы? Да. Понимаете, я уже была танцовщицей. Но я учила с ь младшими анатомию. Я нахожу, что к о с т и й — Это интересно. А на другие уроки я ходила, когда хотела. Я прослушала все предметы, все, за исключением канализации. Я нахожу, что говорить о туалете неприлично. Мисс с Пим решила, что туалет — это гигиена. — И вам все это нравилось? — Это было либеральное обучение. Они очень наивны, эти английские девушки. Они как мальчики в 9 лет. И заметив на лице Мисс Пим недоверчивую улыбку, ничего наивного не было, в Бонэш добавила. Или как девочки в 11. В них есть восторженность. Вы знаете, что такое восторженность? Мисс Пим кивнула. Они обмирают, если мадам Лефевр скажет им ласковое слово. Я тоже обмираю, но от удивления. Они экономят деньги, чтобы купить цветы для Фрекин. а она думает только о морском офицере, оставшемся в Швеции. — Откуда вы это знаете? — спросила, удивившись, Люси. — Он у нее на столике, в ее комнате. Фотографии, я хочу сказать. И она очень континентальная, у нее нет восторженности. — У немцев есть, — заметила Люси. Они этим славятся. — Неуравновешенный народ, — объявила д е т т е р а отметая тевтонскую расу, шведы не такие. И все-таки, я думаю, ей нравится, когда ей дарят цветы. Ну, конечно, она не выбрасывает их в окно. Но я заметила, что ей больше нравятся те, кто ей ничего не дарит. О, значит, есть такие, в ком нет восторженности? Ну да, их немного. Шотландки, например. У нас их две. Таким тоном она могла бы говорить о кроликах. Они слишком заняты своими ссорами, чтобы испытывать еще и другие чувства. Ссорами? А я думала, что шотландцы всюду держатся друг друга. Только если они не принадлежат к разным ветрам. Ветрам? Все дело в климате. У нас в Бразилии много такого. Ветер, который дует... а а, -а! Она открыла свои красные губки и сделала мягкий, как бы намекающий выдох. Создает один тип человека, а ветер, который дует... Она резко и зло выдохнула сквозь сжатые зубы. Создает совсем другого человека. В Бразилии это разная высота. В Шотландии западный берег и восточный берег. Я наблюдала это во время пасхальных каникул, вот и поняла про шотландок. «У к э м б е л л ветер, который дует ах, -а, а потому она лениво лжет и обладает очарованием, которое насквозь искусственное. У с т ю р т ветер, который дует так что она честная, трудолюбивая и обладает устрашающей совестью». Мисс Пим рассмеялась. «По вашей теории, на восточном побережье Шотландии живут одни святые». «Я так поняла». что есть еще и личная причина для ссор, что-то о злоупотреблении гостеприимством. Вы хотите сказать, кто-то поехал на каникулы в гости к другой и плохо вел себя? Видение соблазненного любовника, украденных ложек, следов сигарет на мебели промелькнули в слишком живом воображении Люси. О, нет! Это случилось более двухсот лет назад. Примечание. Кланы и ы Кэмбеллов и с т ю р т о в в Шотландии враждуют со времен Средневековья. Здесь, по-видимому, намек на попытки реставрации с т ю р т о в на троне в XVIII веке. В глубоком снегу была устроена резня. Деттеро изо всех сил подчеркнуло слово «резня». Люсира смеялась. с Думать, что Кэмбелли до сих пор вынуждена жить под Гленко... Ограниченные люди, эти кельты. Люси так долго сидела, раздумывая над образом мысли кельтов, что н а д т Старт повернулась и посмотрела на нее. «Вы приехали, чтобы использовать нас, как образцы, мисс Пим». Люси объяснила, что они с мисс Ходж старые друзья, и что ее визит — это просто приезд в гости. Да и вообще, добавила она, сомневаюсь, что в качестве образцов точки зрения психологии, студентки колледжа физического воспитания могут быть интересны. «Да что вы! Почему?» «О, они слишком нормальные и слишком милые, слишком однотипны!» Легкая тень веселости мелькнула на лице д е т е р о первое появившееся на нем вообще выражение. Неожиданно это у к о л о л о Люси, как будто ее тоже уличили в наивности. «Вы...» «Не согласны? Я пытаюсь сообразить, кто из старших нормален. Это нелегко». «Ну что вы! Вы знаете, как они здесь живут? Как они работают? Трудно после нескольких лет такого обучения подойти к последнему семестру совершенно нормальной». «Вы полагаете, что мисс Нэш?» «Ненормально? О, Бо, у нее сильный характер!» и потому, быть может, она меньше пострадала. Но разве можно назвать ее дружбу с Инесс н о в е р ш е н н о нормальной? — Милой, конечно, — добавила д е т т р о поспешно. — Абсолютно безупречный, но нормальный — нет. Этакие отношения Давида и Ионафана. Очень приятные, без сомнения, но Деттеро поводила рукой, подбирая подходящее слово, но они исключают очень многое. И с апостолами то же самое, только их четверо апостолы. Мэтьюс, Вэймарк, Льюкас, Литл Джон. Их так прозвали в колледже из-за фамилий. Примечание. Евангелисты. Матфей, Марк, Лука и Иоанн. А теперь, поверьте, дорогая мисс Пим, они и думают вместе. «У них четыре комнаты на чердаке». Она кивком указала на четыре окна под крышей одного из к р ы л ь е в дома. «И если вы попросите одну из них одолжить вам булавку, она ответит, у нас их нет». «Ну, есть еще мисс Дейкерс, что, по вашему мнению, не в порядке с мисс Дейкерс?» «Задержалась в развитии», — сухо ответила Деттера. «Чепуха». — воскликнула Люси, решив отстаивать свою точку зрения. — Счастливое, простое, без комплексов создания, наслаждающееся самой собой и всем миром вокруг. Совершенно н о р м а л ь н а я Над Тарт неожиданно улыбнулась, и улыбка ее была открытой и искренней. — Хорошо, мисс Пин, я отдаю вам Дейкерс. Но я напоминаю, что это последний семестр, так что все оказывается необыкновенно преувеличенным. Все хоть чуть-чуть, самую капельку, но сумасшедшие. Нет-нет, правда, уверяю вас. Если студентка боязлива по природе, в этом семестре она трусит в тысячу раз больше. Если она амбициозна, ее амбиции превращаются в страсть и так далее. Мисс д е т е р о приподнялась, резюмируя сказанное. Они ведут «Ненормальную жизнь! Нельзя ожидать, чтобы они были нормальными!» Глава ч е т в е р т н е л ь з я ожидать, чтобы они были нормальными!» Повторяла про себя Люси, сидя на том же месте в воскресенье в полдень и глядя на счастливых и абсолютно нормальных девушек, группами разместившихся на траве у ее ног. Ее взгляд с удовольствием пробегал по их юным лицам. Если ни одно из них не было особо выдающимся, по крайней мере, ни на одном из них не было печати посредственности, на них не видно было никаких следов болезненности или хотя бы изнеможения, это были живые, загорелые лица. Эти девушки выдержали изнурительный, что признала даже г е н р е т т а курс обучения. И мисс Пим думала, что строгие меры, наверное, были оправданы. если конечный результат оказался столь великолепным. Она улыбнулась, заметив, что апостолы, прожив долгое время вместе, стали даже чем-то похожи друг на друга, как часто бывают похожи, несмотря на разные черты лица, муж и жена. Казалось, что у апостолов одинаковые круглые лица с одним и тем же выражением предвкушения чего-то радостного, и только потом можно было заметить различия в их чертах и цвете волос, глаз. Мисс Пим улыбнулась про себя и тому, что Томас, которая любила поспать, действительно оказалась валикой, маленькой темноволосой коренной жительницей Уэльса. И тому, что в о д о н н е л которая теперь материализовалась из голоса в ванной комнате, также безошибочно можно было признать ирландку. Длинные ресницы, бледная кожа, большие широко расставленные серые глаза — Обе шотландки, усевшиеся друг от друга как можно дальше, но так, чтобы все-таки остаться в одной группе, имели менее ярко выраженный тип. Рожеволосая Стюарт разрезала торт на одной из стоявших на траве тарелок. «Это от Кроуфорда», — говорила она приятным голосом с эдинбургским акцентом, «чтобы вы, бедняжки, знакомые только с Баззардом, понаслаждались для разнообразия». У Кэмпбелл, прислонившейся спиной к стволу кедра и откусывающей маленькие кусочки от бутерброда, были розовые щеки и каштановые волосы. В ней была какая-то неясная прелесть. Кроме х е с е л д девушки с плоским, спокойным, как на ранних примитивах, л и ц о которое п р и е х а л а из Южной Африки, все остальные в группе старших были, как говорила королева Елизавета, просто англичанки. Единственным лицом, которое выделялось своей оригинальностью, а не просто миловидностью, было лицо Мэри Иннесс и о н а ф а н а Бо Нэш. Почему-то это очень нравилось, не спим. Она чувствовала, что Бо, г как и следовало, выбрала себе в подруге девушку, обладающую и человеческими достоинствами, и красотой. Не то, чтобы Мэри и н н е с была необыкновенно красива. Нависающие над глазами брови придавали лицу выражение силы и постоянного раздумья, которое лишало ее тонкие черты природной красоты. В отличие от оживленной, легко улыбавшейся Бо, Мэри Иннес была спокойной. Мисс п и м пока еще не пришлось увидеть, как она улыбается, хотя между ними и состоялась беседа, которую со светской точки зрения можно было счесть, достаточно длинной. Это произошло накануне. Проведя вечер в компании преподавателей, мисс Пим раздевалась у себя в комнате. Раздался стук в дверь, ибо проговорила. «Я пришла только посмотреть, не нужно ли вам чего-нибудь, и представить вам нашу соседку, Мэри Иннес. Как только потребуется, Иннес придет вам на помощь». Ибо удалилась, пожелав спокойной ночи и оставив Иннес завершать интервью. Люси нашла, что Мэри... привлекательна и очень умна, но что-то в ее поведении чуть-чуть смущало. Она не давала себе труда улыбаться, если ей не было весело, и хотя настроена она была дружески и спокойна, не делала никаких усилий, чтобы развлекать гостю. ь В академических и литературных кружках, которые в последнее время часто посещала Люси, это осталось бы незамеченным, но в веселом оживленном мире колледжа Это выглядело почти как отпор. Почти. Конечно же, не было и намека на отпор в интересе, который проявила и н н е с к ее неспим-книге. Книге и к ней самой. Теперь, сидя в тени кедра и глядя на и н н е с Люси думала о том, были ли у Мэрии и н н е с основания сомневаться в том, что жизнь очень веселая штука. Люси давно гордилась своей способностью определять характер человека по чертам его лица и теперь готова была держать любое пари, что не ошибется. Ей, например, никогда не приходилось встречать человека, брови которого начинались бы у самой переносицы и взлетали вверх к вискам, и не обнаружить, что он отличается несговорчивым характером и склонен к интригам, а кто-то, кажется, Иоанн Гордон заметил, что в толпе, собравшейся вокруг оратора в парке, слушать его оставались люди с длинными носами, а с короткими уходили. Поэтому теперь, глядя на низкие брови и решительно сжатые губы Мэри и н н е с ь Люси размышляла, не пришлось ли их хозяйке отказаться от всякого намека на улыбку, чтобы сконцентрироваться на достижении поставленной цели. Это было вообще чем-то несовременное лицо. Это было... Что это было? Иллюстрация в книге по истории? Портрет в картинной галерее? Во всяком случае, не лицо преподавательницы физкультуры в женской школе. Определённо, нет. Именно вокруг таких лиц, как у Мэри Иннес, создавалась история. Из всех девушек, которые постоянно обращались к Люси и тут же отворачивались, Продолжая болтать и подшучивать друг на другом, только две не вызывали симпатии с первого же взгляда. Первым было лицо к э м б е л л слишком податливая, со слишком мягким ртом, выражавшая готовность сделать все для всех. Второе принадлежало девушке по фамилии Роуз, в е с н у ч а т о я с сожжатыми губами и наблюдательными глазами. Роуз опоздала к чаепитию, и в момент ее прихода все почему-то замолчали. Люси это напомнило внезапную тишину, которая наступает среди стаи щебечущих птиц, когда над ними начинает кружить ястреб. Однако в молчании девушек не было никакой нарочитости, никакой злобы. Как будто паузой в разговоре они отметили ее прибытие, только никто из них не стал приглашать ее присоединиться к той или иной группе. «Боюсь, я опоздала», — проговорила Роуз. И в наступивший на миг тишине Люси уловила чей-то краткий комментарий. Зубрила. Из чего сделала вывод, что мисс Роуз была не в состоянии оторваться от учебников. Нэш представила ее. Роуз опустилась на траву рядом с остальными, и беседа потекла дальше. Люси, всегда сочувствовавшая тому, кто оказывался лишним, поймала себя на том, что ей жаль новоприбывшую. Однако, внимательно присмотревшись к чертам лица мисс Роуз, уроженки севера, Люси пришла к убеждению, что тем самым тратит впустую добрые чувства. Если к э м б е л л розовая и хорошенькая, выглядела слишком уступчивой, чтобы казаться привлекательной, то Роуз была ее противоположностью. Только б у л ь д о з е р почувствовала мисс Пим, мог бы сдвинуть с места мисс Роуз. «Мисс Пим, вы не попробовали моего торта?» заявила Дейкер, с которая без всякого смущения присвоила себе право обращаться с Люси, как со старой знакомой, и теперь сидела, прислонившись спиной к ее стулу и вытянув перед собой прямые, как у куклы, ноги. «А который ваш?» — спросила Люси, рассматривая коробки с разнообразными сладостями. выделявшиеся на фоне приготовленных в колледже бутербродов и воскресных булочек с изюмом, как костюмы от Крида на деревенской ярмарке. Вкладом Дейкерс, как оказалось, был многослойный шоколадный торт с сахарной глазурью. Люси решила, что во имя дружбы, а также чуть-чуть из чревоугодия, на сей раз она забудет про свой вес. «Вы всегда сами покупаете сласти к воскресному чаю». «О, нет, это вашу честь!» Нэш, сидевшая по другую сторону Руси, засмеялась. «Вы видите перед собой, мисс Пим, все скелеты из шкафов!» Примечание. «Скелет из шкафа?» «Скелетон ин зе кабоат» Фамильные тайны, секрет, о котором нельзя рассказывать посторонним, с английского. Нет ни одной студентки-физкультурницы, которая не была бы тайным е д а к о м За все время пребывания в колледже, дорогие мои, не было ни одной минуты, чтобы я не умирала от голода. Только стыд заставляет меня перестать есть за завтраком, а через полчаса я уже так голодна, что готова съесть коня в гимнастическом зале. Поэтому наше единственное преступление и состоит в... Начала Роуз, но Стюард ткнула ее в спину так сильно, что та почти упала лицом в траву. — Мы выложили вам под ноги свои мечты, — со смехом сказала Нэш, как бы сглаживая недоконченную фразу Роуз. И, уверяю вас, это славный толстый ковер из углеводов. Наш к о н к л а в собирался еще по одному очень серьезному поводу. — Надо ли нам одеться ради вас? — проговорила Дейкерс. нарезая шоколадный торт и не подозревая, что опять допустила оплошность. Но мы решили, что для вас это вряд ли имеет большое значение. И поскольку раздался смех, поспешно добавила. В самом лучшем смысле, я хочу сказать, мы решили, что вы примете нас такими, какие мы есть. На девушках была самая разнообразная одежда. В соответствии со вкусом каждой и требовании момента. Кое-кто был в шортах, кое-кто в голубой полотняной тунике для игр, а кое-кто в тонких шелковых платьях пастельных тонов, подходящих к случаю. Шелков в цветах не было. Деттеро пила чай с монахинями монастыря в Ларборо. Кроме того, заявила Гейдж, похожая на голландскую куклу и оказавшаяся той темноволосой головкой, которая появилась в окне, выходившем во двор, Вчера в половине шестого утра просила бросить чем-нибудь в Томас и тем положить конец воплем Дейкерс. Кроме того, как бы сильно мы не хотели оказать вам честь, м и спим. с У нас на счету каждая минута. Ведь выпускные экзамены ужасно близко. Даже такому моментально меняющему костюмы артисту, как П.Т. старший, требуется целых пять минут, чтобы переодеться в воскресное парадное платье. так что, принимая нас в наших л о х м о т ь я х вы внесли вклад. Она приостановилась на минуту, подсчитывая что-то в уме. Внесли вклад в сумму знаний от ч е л о в е к е в количестве одного часа и 20 минут. «Можешь вычесть оттуда мои пять минут, дорогая», объявила Дейкерс, ловко подбирая языком потекшую сахарную глазурь, чтобы она не упала. «Я всю вторую половину дня...» провела, стараясь выучить кору головного мозга. И единственный результат — твердое убеждение, что у меня лично она отсутствует. «У тебя обязательно есть кора головного мозга», — произнесла Кэмпбелл, буквалистка-шотландка, протяжным глазговским говором, похожим на густой сироп, с текающий с ложки. Никто, однако, не обратил внимания на эту констатацию факта. — Лично я думаю, что самая отвратительная ф и з и о л о г и и это Вилли, — сказала о д о н н л Подумайте только, что надо нарисовать сечение чего-то, что имеет высоту одну двадцатую дюйма и состоит из семи отдельных частей. — А вы должны так подробно знать строение человека? — спросила Люси. — Во вторник утром должны, — ответила Соня Томас. Потом мы можем забыть это на всю жизнь. Люси, вспомнив, что в понедельник утром она хотела пойти в гимнастический зал, поинтересовалась, прекращаются ли тренировки на ту неделю, что идут выпускные экзамены. Нет, заверили ее. Не прекращаются, потому что показ состоится через две недели. Показательные выступления по рангу занимают место сразу после выпускных экзаменов. в наши родители приедут», — сказала одна из апостолов. «И родители всех?» — хочет она сказать по правилу ее второй апостол. «И соперничающих с нами колледжей, и все, все сливки из Ларбора», — вставила третья. Похоже, когда одна из апостолов разражалась речью, другие автоматически следовали ее примеру. «И все шишки из округа!» заключила четвертая, убийственно, подвела ото всех итог п е р в о е м н е нравится показ», сказала Роуз, и снова ответом было странное молчание. Невраждебное, просто отстраняющее. Без всякого выражения все посмотрели на Роуз и отвели глаза. Никто не прокомментировал то, что она сказала. Их безразличие превращало ее как бы в человека на необитаемом острове. «Мне кажется, это приятно, показать людям, что мы умеем делать», добавила Роуз, как будто оправдывая с ь о н и и это пропустили мимо ушей. Никогда раньше не встречалась Люси с этим английским молчанием, отрицанием в его чистом виде, во всей его жестокости. Она вся съежилась от испытываемого сочувствия к Роуз. Но Роуз была толстокожей. Она осмотрела тарелки, стоявшие перед ней, и протянула руку к ближайшей. — А чая не осталось? — спросила она. Нэш нагнулась к большому коричневому чайнику, а Стюарт подхватила нить разговора там, где ее оставили апостолы. — Вот что действительно убийственно, так это ждать, что ты вытащишь из лотереи мест. — Мест? — переспросила Люси. — Вы имеете в виду работу? — Но почему лотерея? Ведь вы уже знаете, куда вы обращались, не так ли? Мало кому из нас приходится давать объявления, пояснила Нэш, наливая очень крепкий чай. Обычно бывает очень много запросов. Школы, где и раньше работали учительницы гимнастики, окончившие л е й с когда у них появляется вакансия, просто пишут «Мисс Ходж» и п р о с и т ее рекомендовать кого-нибудь. «Если случается, что это очень высокий и ответственный пост, она может предложить его кому-нибудь из бывших выпускников, кто хочет сменить место, но, как правило, вакансии заполняются оканчивающими студентками. И они получают очень выгодного работника», — сказала одна из апостолов. «Никто не работает так много, как тот, для кого это первое место, и за меньшие деньги». — добавила т р е т ь е или с большей отдачей, — заключила ч е т в е р т о е Так что видите, — сказала с т ю р т самый мучительный момент за все время обучения, когда тебя вызывают в кабинет мисс Ходж и говорят, какова будет твоя судьба. Или когда твой поезд отходит от вокзала Ларбора, а тебя вообще никуда не послали, — произнесла Томас, перед глазами которой явно мелькала с «Видение, как она, оставшись без работы, вынуждена будет вернуться жить в свои родные горы». м е ш опустилась на пятки и улыбнулась Люси. «Все совсем не так уж мрачно. Некоторые из нас уже обеспечены местами, так что вообще выбывают из соревнования. Хесселт, например, возвращается в Южную Африку и будет работать там, а апостолы Энн Мезе «Энмезе» — mezze, все вместе с французского. «Выбрали медицинскую работу. Мы собираемся открыть клинику в Манчестере», — объяснила первая. «Очень сырое место. Там люди часто болеют ревматизмом. Там полно коллег и военных», — добавили остальные три автоматически. Нэш одарила их благосклонной улыбкой. «А я вернусь в свою старую школу тренером по спортивным играм». А Над? А д е т е р у конечно, не нужна работа, так что не очень многим придется подыскивать места. А я вообще не получу диплом, если не вернусь к изучению печени, — сказала Томас, и ее карие глаза бусинки сверкнули на солнце. Что за способ проводить летние вечера? Все лениво пошевелились, как бы выражая протест, и снова стали болтать. Однако напоминание о близком будущем задело всех, Они начали собирать свои вещи и одна за другой медленно уходить по залитой солнцем траве, п о х о ж и е на безутешных детей. И в какой-то момент Люси обнаружила, что осталась наедине с запахом роз, жужжанием насекомых и горячим мерцающим светом солнца, заливающим сад. Около получаса сидела она, наслаждаясь этой дивной картиной. наблюдая за тем, как тень от дерева медленно сползает с ее ног. Потом вернулась из Ларбора Деттеру. Она медленно шла по подъездной аллее. Сама воплощенная элегантность с Рю-де-Ля-Пе, примечание, Рю-де-Ля-Пе улица в Париже, где расположены т а ш е н е б е л ь н ы е магазины. Она являла собой резкий контраст обществу, кувыркающейся на траве и р а с п е в а ю щ е й чай молодежи, среди которой Люси провела этот час. д е т е р о увидела мисс Спим и, свернув, подошла к ней. — Ну как? — спросила она. — Вы провели время с пользой? — Я не думала о пользе, — ответила Люси немного резко. — Это был один из самых счастливых дней в моей жизни. Над Тартт стояла, рассматривая ее. «Мне кажется, вы очень хороший человек», сказала она совсем не к месту и ушла не спеша по направлению к дому. А Люси неожиданно почувствовала себя совсем девочкой, и ей совсем не понравилось это ощущение. Как смеет этот ребенок в цветастом платье заставлять ее чувствовать себя неопытной и глупой? Она решительно встала и пошла искать г е н р и е т у пошла напомнить себе, что она, Люси Пим, которая написала книгу, читала лекции в учебных обществах, и что ее имя есть кто есть кто, и что она признанный авторитет в том, что касается работы человеческого сознания. Глава 5 ч т о в колледже считается преступлением?» спросила мисс Пим г е н р и е т у когда они после ужина поднимались наверх. остановившись на лестничной площадке у большого окна в Эркере, чтобы посмотреть вниз, на маленький четырехугольник двора. Они пропустили вперед остальных, направлявшихся в гостиную преподавателей. «Пройти через гимнастический зал, чтобы срезать путь к беговой дорожке», не раздумывая, ответила Генриетта. «Нет, я имею в виду настоящее преступление». Генриэта пристально посмотрела на мисс п и м Через минуту она сказала, «Моя дорогая Люси, когда человек работает как каторжный, как работают эти девушки, у него нет времени придумывать преступление и нет сил осуществить его. А почему ты спрашиваешь?» Кое-что было сказано сегодня за чаем об их единственном преступлении, что-то имеющее отношение к постоянно испытываемому голоду. «Ах, это!» – выражение лица г е н р и е т ы прояснилось. «Кажется, кража пищи. Да, время от времени мы сталкиваемся с этим. В любом обществе, вроде нашего, всегда найдется кто-нибудь, у кого недостает сил противостоять искушению. Ты имеешь в виду пищу из кухни? Нет. и з к о н н о в с т у д е н т о к Такое преступление совершают младшие. И обычно все это происходит само собой. Понимаешь, это не признак порочности, просто слабая воля. Студентка, которой и в голову не придет взять деньги или какую-нибудь б е з д е л у ш к у не может устоять перед куском пирога, особенно если это сладкий пирог. Они расходуют так много энергии, что их тело просто кричит, прося сахару. И хотя их никто не ограничивает за столом, они всегда голодны. Да, они очень много работают. А скажи, пожалуйста, какая часть из принятых заканчивает курс? Из этого набора Генриетта кивком указала вниз, где группа старших брела через двор к лужайке, заканчивают процентов 80. Это примерно средняя цифра. Те, кто отсеиваются... — Отсеиваются в первом семестре. — Ну, может, во втором. — Но ведь не все, правда же? — В такой жизни, как эта, бывают, наверное, несчастные случаи. — О, да, несчастные случаи бывают. Генриэта отвернулась от окна и стала дальше подниматься по лестнице. — Это девушка. Место, которое заняла Тереза Деттера, с ней произошел несчастный случай? — Нет, — ответила Генриэта коротко, — у нее был упадок сил. Люси, подымаясь по ступеням в кельваторе за широкой спиной своей подруги, узнала этот тон. Таким тоном Генриэта-староста обычно заявляла а и смотрите, не сметь бросать галоши посреди раздевалки!» Дальнейшее обсуждение не допускалось. г е н р и е т е как следовало понимать, не хотелось, чтобы о ее любимом колледже думали как о Малохе. «Колледж был широкими вратами в будущее для молодежи, заслуживающей этого. А если один или два человека видят в этих вратах скорее опасность, чем открывающуюся перспективу? Жаль, конечно, но на строителях врат это никак не отразится». «Как в монастыре», — сказала Нэш вчера утром, — «нет времени подумать о внешнем мире». Это было правдой. Мисс Пим видела их распорядок дня. А накануне вечером, когда все шли на ужин, она видела, что обе дневные газеты лежали на студенческом столе нераскрытыми. Но ведь женский монастырь — это мирок не только узкий, но и очень спокойный, без соперничества, уравновешенный. А в этой сверхбеспокойной, дико напряженной жизни не было ничего от монастыря, разве только погруженность в собственный мир. «Узость!» «Да и был ли так уж узок этот мир?» — думала мисс Пим, с интересом глядя на собравшихся в гостиной. «Если бы это был колледж иного типа, собрание было бы более однородным. В научном колледже оно состояло бы из ученых, в теологическом — из богословов, а в этой длинной прелестной комнате с ее красивыми вещицами, мебелью, обитой вощеным ситцем». С ее высокими распахнутыми окнами, из которых лился вечерний воздух, наполненный запахами травы и роз, в этой комнате встретилось много миров. Мадам Лефевр, элегантно откинувшаяся на софе стиля ампир и курившая желтую сигарету в зеленом монштуке, представляла театральный мир, мир грима, искусства и искусственности. Мисс Люкс, прямо сидевшая на жестком стуле, представляла академический мир, мир университетов, учебников и дискуссий. Юная мисс Раг, разливавшая кофе, являла собой мир спорта, где занимаются физической работой, соревнованиями и не очень-то размышляют. А вечерняя гостья, доктор Энет Найт, одна из приглашенных, была из медицинского мира. Иностранный мир не присутствовал. с и г р и т Густавсон вместе со своей матерью, не говорившей по-английски, удалились к себе, где они могли бы поболтать по-шведски. Все эти миры собрались, чтобы сотворить нечто цельное, окончившую студентку, так что курс обучения никак нельзя было назвать узким. Что вы думаете о наших студентках, мисс Пим? Теперь, когда вы провели с ними целый день, — спросила мадам Лефевр, наводя батарею своих огромных темных глаз на Люси. «Чертовски глупый вопрос», — подумала Люси. «Интересно, как удалось респектабельной паре добрых англичан произвести на свет создание, столь похожее на змею, как мадам Лефевр?» «Я думаю», — произнесла она вслух, радуясь, что, отвечая, может быть абсолютно честной, «любая из них может служить прекрасной рекламой для Лейса». И она увидела, как радостно вспыхнуло лицо г е н р и е т ы Колледж был миром г е н р и е т ы Она жила, двигалась, дышала только делами Лейса. Он заменял ей отца, мать, возлюбленного, дитя. Они все очень славные. Весело согласилась Дорин Рак, которая совсем недавно еще сама была студенткой и относилась к своим ученицам по-товарищески. Они загубленные души. — язвительно произнесла мисс Люкс. — Они думают, что Боттичелли — это разновидность спагетти. Она с глубоким унынием уставилась на кофе, который налила ей мисс Рак. Если уж на то пошло, они не знают и что такое спагетти. Не так давно Дейкер с поднялась посреди лекции о диетах и обвинила меня в том, что я разрушила ее иллюзии. — Я очень удивлена. Я не знала, что можно предпринять что-то. что может быть разрушительным по отношению к мисс Дейкерс», произнесла своим низким бархатным голосом, как обычно замедленно, мадам Ле Февр. «Какие же иллюзии вы разрушили?» поинтересовалась сидевшая у окна молодая женщина-врач. «Я просто сообщила им, что спагетти и тому подобное делаются из мучного теста. Кажется, это пошатнуло представление Дейкерс об Италии. И как же она представляла себе ее? «Как поля колышущихся макарон», — так она сказала. Генриэта, опускавшая два куска сахара в крошечную чашечку кофе. «Как здорово!» — грустно подумала Люси, иметь фигуру, похожую на мешок муки, и плевать на это. Обернулась ко всем присутствующим и проговорила. «По крайней мере, они не совершают преступлений». п р е с т у п л е н и й с изумлением переспросили ее. Мисс Пим только что интересовалась, случались ли в Лейсе преступления. Вот что значит быть психологом. Прежде чем Люси смогла запротестовать по поводу такого истолкования ее вопроса, заданного просто из любознательности, мадам Ле Февр проговорила. «Прекрасно. Давайте окажем ей любезность. Вывернем мешок». тряпками нашего позорного прошлого. Какие преступления у нас бывали? Фартинг оштрафовали перед Рождеством, за езду на велосипеде без фонаря. Вспомнила мисс Рак. Преступление, подчеркнула мадам Лефевр, преступление — немелкие проступки. Если вы имеете в виду настоящие прегрешения, то у нас было это ужасное создание. Она с ума сходила по мужчинам, и все субботние вечера проводила, околачиваясь у ворот казармы в л а р б о р а Да, — сказала мисс Люк, припоминая, — а что с ней стало после того, как мы ее выгнали? Кто-нибудь знает? — Она работает служанкой в приюте моряков, в Плимуте, — сказала г е н р и е т а и широко раскрыла глаза, когда все рассмеялись. — Не знаю, что в этом забавного. — Единственное настоящее преступление, случившееся у нас за последние 10 лет. как вы хорошо знаете, этой и с т о р и я с часами. И даже это, — добавила она, ревниво относясь ко всему, что касалось ее любимого заведения, было скорее манией, а не настоящей кражей. Она брала только часы и никуда не относила их. Держала в ящике своего бюро, совершенно открыто. Там их было 9 штук. Мания, конечно. По прецеденту она теперь, я полагаю, Работает у ювелира, — сказала мадам Лефевр. — Не знаю, — ответила Генри, — это серьезно. Думаю, родители держат ее дома. Они достаточно состоятельные люди. Видите, н и спим. Происшествия случаются в количестве 0 целых столько-то десятых процентов. Мадам Лефевр покачала тонкой загорелой рукой. Мы — общество без сенсаций. «Слишком уж мы нормальны», — заявила м и с р а к «Время от времени маленькое пятнышко скандала не помешало бы. Приятное разнообразие после стоек на руках и упражнений на кольцах». «Мне бы хотелось увидеть стойки на руках и упражнений на кольцах», — сказала л ю с и «Можно мне завтра утром прийти посмотреть на старших?» «Ну, конечно, ей нужно посмотреть старших», — сказала Генриэта. «Они сейчас работают над программой для показательных поступлений, так что это будет как показ для нее одной». «Это одна из лучших групп, какие у нас только бывали», — объявила г е н р и е т а «Можно мне занять гимнастический зал на первом уроке, пока во вторник старшие сдают свой выпускной экзамен», — спросила мисс Рак, и все стали обсуждать расписание. Мисс Пин подошла к окну и присоединилась к доктору Найт. — Это вы отвечаете за сечение чего-то, что называется «Вилли», — спросила она. — Нет, нет. Физиология — рядовой предмет в программе колледжа. Кэтрин Люкс ведет его. — А что вы читаете? — О, на разных ступенях разная система здравоохранения, так называемые социальные болезни. Скорее, даже так называемые жизненные факты. Ваш предмет? Психологию? Да, здравоохранение – это моя работа, а психология – моя специальность.